Сонет сто двадцатый Хоть жесткость, друг, твоя мне служит оправданием, Но, унесясь душой к своим воспоминаниям, Я никну в прах головой под бременем грехов За тем, что нервы рок мне свил не из оков. Когда ты сражена жестокостью моею, как некогда сражен я был, мой друг, твоею, то ты узнала ад, а я не мог вполне сознать, как сам страдал лишь по твоей вине. Когда бы привело на память горе мне, что за удары рок таит для назидания, я б... Так же как и ты, когда-то в тишине поднес тебе бальзам врачующий страдания. Да, грех прошедший твой и настоящий мой друг другу извинять, сойдясь между собой.